Глава четвёртая. Охнув, я рухнула на землю. Перевернулась на живот и прислушалась к ощущениям. Что сломала? Где растянула связки? Полежав так ещё с мгновения, пошевелилась. И к собственному удивлению никакого дискомфорта не обнаружила. «Повезло», – пробурчала я, поднимаясь с земли. «А нет, не повезло. На любимых светлых джинсах виднелись следы от травы. Зато без переломов». «Для того, чтобы отсюда сбежать, надо лезть на дерево у стены». Послышала за спиной. «С этого ты и не допрыгнешь». Я резко обернулась и встретила взглядом с ухмыляющимся Велидаром. «Я никуда не сбегала», – произнесла в ответ, стягивая куртку. «Сейчас в ней было слишком жарко, особенно после таких трюков». «А что это тогда было?» – хохотнул мужчина. «Или у тебя тяга к падениям с высоты, Александра?» — Вот мы и снова на «ты», — подметила я, обматывая косуху поверх бедер. — А вообще, я птенца в гнездо возвращала. — Какого птенца? — Орнитология не увлекалась. Вздернув бровь, посмотрела на защитника. — Розы у такого мелкого. — Ягодника? — удивился Велидар. — Тут их гнездо. — А их ли? — Блин! — я втянула голову в плечи. — Скажи, что я не закинула птенца в чужое гнездо. Очень тебя прошу. Рассмеявшись, он подошел ближе, задрал голову. Но вместо того, чтобы смотреться в крону, закрыл глаза. Простоял так с мгновения, а потом кивнул. «Да, гнездо ягодника. Три птенца. Надо же. Давно они сюда не залетали». Я не шибко разделяла его счастье, но вот то, что не облажалось, радовало. Вновь окинув Велидара взглядом, поняла, что именно меня смущало. Сегодня на защитнике поверх рубахи в такую жару был накинут кожный дорожный плащ, Со множеством кармашков. На поясе висели ножны с мечом, а за спиной сумка. «Ты куда-то уходишь?» – уточнила я у него. «Да. Нужно посетить ближайшее королевство, донести весть о гибели изумрудной ведьмы и запросить девушек». «Это ты так бордель зашифровал?» – хохотнула я. «Нет, Александра». – насупился он. «После гибели ведьмы, если она не оставляет наследницу или преемницу из каждого государства, что лежит в подчиняющихся землях, Выбирает девушку. Одна из них станет следующей изумрудной ведьмой. Ничего не поняла. Покачала я головой. Ну да ладно. Тебе виднее. И да, спасибо за завтрак. Завтрак? Защитник так странно на меня покосился, что моя фантазия тут же перестала рисовать его в белом фартуке у печи. Так это не ты меня накормил? Начала понимать я. Но ведь в замке никого больше нет. Или ты солгал? Не солгал. Если это только не сам изумрудный трон решил тебя побаловать. В мою сторону таких жестов не было. Ясное дело. Ты ведь не смог защитить ту женщину. Это я, конечно, вслух не сказала. Но подумать об этом мне никто не мог запретить. Тебе безопаснее будет остаться в замке. Произнёс мужчина. Раз он тебя решил кормить, то и заботиться больше не о чем. Как только я совсем разберусь, сможешь вернуться домой. Не совершай глупостей. Спасать я тебя ни от чего не собираюсь. Не дождавшись от меня и кивка, он направился по в сторону. Я сверлила его спину взглядом и кусала нижнюю губу. Получается, что вернуться я смогу только когда он отыщет убийц. Когда будет избрана новая местная ведьма. И чем быстрее Велидар справится с этими заданиями, тем будет лучше. «Постой!» – крикнул я, приняв решение. «Я иду с тобой». Замок изумрудного трона. Велидар понимал, что путь будет не самым простым, но тратить время на сборы казалось ему лишним. Все, что ему будет необходимо в пути, защитник сможет отыскать. Хотя какой он защитник, если потерял свою ведьму? Никакой. До тех самых пор, пока трон не признает новую избранницу, новую госпожу и королева. Именно потому ему не стоит тратить время на себя. Мужчина поднялся ранним утром, собрал вещи, Преклонил колени у трона и вышел на улицу. Уже сворачивал к воротам, когда заметил гуляющую по саду Александра. Столько удивления и недоверия было в глазах этой девушки, что Велидар даже остановился, чтобы понаблюдать за ней. Он не стал запирать Александру, хотя и мог. Защитника не меньше самой девушки интересовал вопрос ее появления тут. Особенно то, что трон показал и внешность, и место обнаружения. И если до этого Велидар подозревал в ней убийцу, то сейчас даже не знал, что думать. Но то, что эта девушка важна, было ясно, как светило над головой. Защитник вступил в тень, наблюдая за тем, как Александра подбирает что-то с земли. До его ушей долетали обрывки фраз, но он не слушался. Наблюдал за поведением и манерами иноземки. Если она не солгала и пришла из другого мира, то все это ставит ситуацию с ног на голову. Арнен на мгновение потерял Александру из поля зрения, а потом увидел, как она забирается на дерево. И что задумала эта девчонка? Мысль проскочила в голове мужчины, когда он поспешил в ту сторону. И вовремя. Потому что ветка, на которой она стояла, хрустнула и обломилась. Защитник только в последний момент успел смягчить ее падение. Но вместо слов благодарности наткнулся на недовольный взгляд ярких зеленых глаз. Его безобидная шутка и вовсе была воспринята в штыки. Зато информация о том, что Трон взял заботу об Александре на себя... Велидара порадовала и удивила. Редко когда о гостях замок заботился. Этим занималась Винфай и доверенные ей лица, которые сейчас вернулись домой по причине смерти изумрудной ведьмы. А вот появление ягодников в угодьях его напрягли. Эти птицы не принадлежали владениям лесов и болот. А значит, что-то происходило не только на этих территориях. Все эти мысли пронеслись в голове защитника, пока он направлялся к воротам. «Но стоило сделать еще несколько шагов, как...» «Постой, я иду с тобой», – закричала Александра, чуть ли не бегом направляясь за мужчиной. «Куда?» – с издевкой усмехнулся сон, слишком резко повернувшись. В глазах девушки на мгновение промелькнул испуг, но потом она вскинула подбородок и вывалила на мужчину все свои мысли. «Вот», – закончила она на выдохе. «А значит, четыре руки, быстрее справимся, и я быстрее вернусь домой». «Тебе безопаснее будет остаться тут». «Тут?» — хмыкнула она. «Там, где на тебя напали наемные убийцы? Там, где прибили правительницу этих земель?» Последние слова задели защитника за живое. Александра только спустя мгновение ойкнула когда поняла, что сказала. Опустила взгляд. «Я не хочу оставаться тут одна, Вил. Одна, в чужом мире». «Зато с тем, кто тебя чуть не убил, ты решила идти непонятно куда. Пришел черед поддеть ее» но Александра и брови не повела. «Так не убил же?» «Судя по всему, зря», подумалась Велидару, когда девушка его обогнала и зашагала в сторону ворот. «Где-то в землях изумрудного трона». Александра Романова. «Это была моя маленькая победа. Малюсенькая. И пусть отправляться непонятно, куда с этим мужчиной было страшновато. Выбор у меня не оставалось. Сидеть на одном месте непонятно, сколько времени. Нет!» И это не для меня. Я бы точно сунула куда-нибудь свой нос и влипала в очередные проблемы. А мне пока хватит тех, что я уже успела нахвататься. Сейчас же мы шли по узкой лесной тропинке. Густые кроны деревьев закрывали все небо и практически не пропускали солнечный свет. Ветер тут казался прохладнее. Я вновь натянула куртку и нашла в кармане свой разбитый смартфон. Что это? Вильдар бросил заинтересованный взгляд на предмет в моих руках. Телефон. Предмет для связи между людьми на больших расстояниях. «То есть ты можешь связаться со своей семьёй?» – уточнил мужчина. «Увы, но нет. Он разряжен, да и сеть тут не ловит». На лице защитника промелькнуло непонимание, а я ударилась в объяснение работы телефонов. Дала даже потрогать ему девайс, после чего услышал воскомерное. «У нас таких проблем нет. Магические зеркала позволяют связываться на больших расстояниях. Они не ломаются, не разряжаются, и им не нужны никакие вышки». «И между разными мирами могут связать?» Ради интереса уточнила я, не ожидая ответа. «Чисто теоретически», — спустя мгновение произнес Велидар. «На деле же я не слышал ни одной истории о... о других мирах». Его голос как-то странно дрогнул. Я буквально поймала его на лжи. «Да только какой смысл этому колдуну меня обманывать?» «Я пока не видела ни единой причины. Расскажи тогда о вашем мире». Попросил я, пытаясь не сильно глазеть по сторонам, потому что каждый раз, как я любовалась необычным цветком или птицей, ловила на себе смеющиеся взгляды защитника. Посмотрел бы я на него, окажись он в мегаполисе. Как бы запел тогда? Ошарашенное лицо мужчины, наблюдающего за скоростной трассой, яркой картинкой возникло в подсознании. Отделаться от него удалось далеко не сразу. «Произошло что-то смешное», – поинтересовался защитник, поймав мою улыбку. Нет, ничего. Я с трудом проглотила смех и повторила свою просьбу. Сложно что-то рассказать о мире человеку, который ничего о нем не знает. Попытался съехать с тем и вил. Но почему же не знаю? Я переступила через упавшую ветку. Об изумрудном троне и ведьме я уже наслышана. Да и магию видела. Как бы начало положено. Продолжай. Я не нанимался тебе в рассказчике Александра. Осадил меня защитник. Не будь булкой, фыркнула я. По твоим словам до того места, куда ты собирался, идти нам пару дней. Весь, пусть молчать будешь. Самый лучший для меня вариант, съязвил мужчина. А я бы не против узнать хоть что-то о том мире, в который угодила. Удачных тебе исследований. Пожал плечами колдун, ускоряя шаг. М да. И как тут диагнозы не ставить?